но теперь и у меня не пустой стол. На больших станциях я иду к крану за кипятком, завариваю им щепот чая в эмалированной кружке, потом, выложив из сумки разную снедь, не торопясь, чаевничаю за столиком, накрытым чистым и выглаженным полотенцем. Мне все еще так вновь этот опрятный обиход с чистыми салфетками и посудой, а главное — с отступившим жадным стремлением как можно скорее съесть все доступное, что чаепитие обращается в милый сердцу обря. На последних перегонах перед Кировобадом все сильнее гложет беспокойство. Не безумие ли ехать в чужой иноплеменный город без единой знакомой души? Что-то не торопились меня приветствовать ореховые рощи, не манили к себе обремененные плодами сады, Всюду было голо, даже пустынно, по долинам едва зеленела трава, и безлюдными выглядели крохотные пристанционные рынки. Меня не всегда понимали, когда я разговаривал по-русски. Край не только далекий, но и иноязычный. Конечно же, это добрый мой гений подсказал мне отправиться первым делом в институт. Оставив багаж на вокзале, я опустился в длинное путешествие по городу в дребезжащем переполненном трамвае, тотчас погрузившим меня в местные патриархальные нравы. Водитель сбавлял ход, чтобы дать пассажиру выйти в нужном ему месте или взять нового издали машущего рукой. Резко останавливался и начинал неистово звонить, чтобы понудить невозмутимого буйвола убраться с рельсов. Десятки людей давали мне совет, где лучше всего сойти, как ближе добраться до института, составлявшего очевидно городскую достопримечательность. Вдоль тротуаров, обсаженных платанами улиц, текли в узеньких желобах потоки чистейшей горной воды из знаменитых кыгрызов, сооруженного еще в средние века ганжийскими ханами водопровода. Мостки через них были перекинуты не везде, и мне еще с трудом волочившему ноги запомнились эти рискованные переправы, приходилось, потоптавшись на месте и попримерившись, отчаянно отрывать ногу от земли и широко шагать. И как же я рад был, родешник, что обошлось без падения после этого ошинного прыжка через бездну. Я стоял возле не чересчур импозантного подъезда института с огорчением, дочитывая вывеску, на которой значилось, что почтенно это заведение имени Л.П. Берия. Сразу потускнели мои смутные надежды увидеть себя в этих стенах преподавателем языков. Имя современного Малюты над входом в институт как бы преграждало путь по недоразумению, ускользнувшему из его застенков. — Вы, вероятно, кого-нибудь здесь разыскиваете? Обернувшись на голос, я увидел очень немолодую русскую даму в старомодном платье и крохотной соломенной черной шляпке, красноречиво напоминавшей о старом Петербурге. Пока я... Торопливо излагал свои сложные обстоятельства, стараясь дать как можно более выгодное представление о своих знаниях, незнакомка с участием слушала. Ксения Дмитриевна Клиневская ведала кафедру иностранных языков института, остро нуждавшейся в преподавателях. Она оказалась сестрой Мичмана, чье имя высечено на памятнике стерегущему на Каменноостровском проспекте. Ксения Дмитриевна ввела меня в темноватый вестибюль и, предложив там подождать, отправилась к директору. Потом мы с ней вместе сидели в его кабинете. Прием директора поразил меня чрезвычайно. Он не только говорил со мной доброжелательно, но очень твердо заявил, что с осени зачислит меня в штат института. И тут же вызванному начальнику отдела кадров поручил согласовать мой прием с НКВД. «Никаких препятствий не будет, поверьте. Угадал он мое сомнение в возможности, обремененному судимостями человеку, сделаться вузовским профессором. Тут у нас не придают этому значения».